13 апреля. Вместе с Робинзом лазили к Лилиан. Нашли фотокарточку Эймза и его письмо. Содержание письма свидетельствует о том, что она основательно прибрала его к рукам. Всегда сдержанный, насмешливый, надменный, корчивший из себя присыщенного сноба, оказался самым вульгарным слюнявым кретином. Марло прав. Она немецкий агент, очевидно, по линии Кальтенбруннера. Вертелась около русского, но подвернулся Эймс, и она опутала его. Если она выведает у него что-нибудь, наша операция полетит к черту. Что же делать? Эймс вылетает послезавтра с французом. Сообщить в MI5? Нет, я не могу доносить на Эймса, не повернется язык. Что же делать? После недолгого, но очень напряженного размышления я принял решение, надо убрать ее. И чем скорее, тем лучше. Столько раз писал об этих делах, придумывал столько способов, теперь надо проделать это в действительности. Только никаких колебаний, никаких раздумий, к черту, гамлетизм действовать. Если поводусь, оправдают. Суд примет во внимание мои мотивы. В худшем случае меня пошлют на Берманский фронт в пехоту. 14 апреля. Узнал, что она опять поехала к нему в Оксфорд. Вернется поздно вечером. Я дождался ее возвращения в отель. Было уже около 12. Эймс простился с ней в вестибюле и уехал в машине. Она поднялась к себе. Я решил пойти к ней, ее номер в конце коридора. Потом можно будет выпрыгнуть в окно, выходящее в пустой дворик. Под окнами куча песка. Соседний дом сгорел. Я ощупал в кармане револьвер с глушителем и вошел в отель. Но в тот же момент увидел ее. Она спускалась по лестнице. На ней был дождевик с поднятым воротником, закрыл лицо. Повернувшись, я выскочил на улицу. Я пошел за ней. Возможно, что идет навстречу с кем-то. Тот человек после встречи может проводить ее до отеля. На нее нельзя будет напасть. Надо покончить сейчас. Она подошла к Трафальгар-скверу, повернула к станции Чаринг-Кросс, вышла на набережную и направилась в сторону моста Ватерлоо. На набережной никого не было, моросил дождик. Идеальная ситуация. Выстрелить в нее и бросить тело в воду. Я стал приближаться к ней, она не оглядывалась. Когда я был уже на расстоянии семи-восьми шагов, она вдруг остановилась и повернулась боком. Я быстро вынул револьвер, но невольно остановился, услышав тихий смех. «Она смеется?» В этот момент из мглы показалась группа людей, мужчин и женщин. Мужчины в шлемах несли мешки и ящики, женщины были в брюках, очевидно, из отряда противовоздушной обороны. Лилиан заговорила с кем-то из них и пошла с ними к стренду. «Я надеялся на то, что она отделится от компании и пойдет одна», Но она дошла с ними до отеля. Идти к ней уже было поздно, парадную дверь закрыли, пропускали только постояльцев. Я положил в карман револьвер и поплелся домой с трудом волоча ноги. Убивать людей труднее, чем я думал».